Кир Булычев. Так начинаются наводнения. За окном плыли облака. Таких облаков я раньше не видел. Снизу, с изнанки, они были блестящими, гладкими и отражали весь город. Крыши зеленые и фиолетовые с причудливыми резными коньками. Кривые улочки, мощенные кварцевыми шестигранниками. Людей в киросах и цилиндрах, идущих по улочкам. Старомодные автомобили и полицейских на перекрестках. В углу у окна, у рамы, располагалось самое любимое из отражений – кусочек набережной. Рыболовы с двойными удочками, влюбленные парочки, сидящие на пропете, женщина с малышами. И дома и люди на облаках были маленькими, и мне часто приходилось додумывать то, чего я никак не мог разглядеть. Доктор приходил после завтрака и садился на круглый табурет у моей постели. Он глубоко вздыхал и жаловался мне на свои многочисленные болезни. Наверное, он думал, что человеку, попавшему в мое положение, приятно узнать, что не один он страдает. Я сочувствовал доктору. Названия болезни часто были совсем непонятны, и от этого могли показаться очень опасными. Даже удивительно, как этот доктор еще живет и даже бегает по коридорам больницы, постукивая высокими каблучками по лестницам. Всем своим видом доктор давал мне понять, разве у вас ожог? Вот у меня зуб болит. Это да. Разве это доза тысячи рентген? Вот у меня в коленке ломота. Разве это удивительно? 32 перелома. Вот у меня. Сначала я лежал без сознания. И это он выходил меня после первой клинической смерти. И после второй клинической смерти. Потом я пришел в себя и пожалел об этом. Правда, у них изумительные обезболивающие средства. Но я ведь знал, что они все равно не справятся с тысячу рентген. Все это чистой воды филантропия. Не больше. Сегодня на рассвете один старик поймал в реке большую рыбу, говорю я, чтобы отвлечь доктор от его болезни. Большую? С руку. Это вы в облаках рассмотрели? В облаках. Почему они такие? А долго объяснять. Да я и не смогу. Вот выздоровеете... Поговорите со специалистами. Облака не круглый год. Месяца за два до вашего прилета было солнце. Тогда все меняется. Что? Наша жизнь меняется. Прилетают корабли. Но это ненадолго. К вам редко кто прилетает. Пассажирских рейсов нет. Да и откуда им быть? Расписание не составишь. Почему? Хотел спросить я. Но пришла сестра. Вместо этого я сказал... «Доброе утро, мой милый палач!» И сразу забыл о докторе. «Сестра — значит, процедуры». Днем я заснул. Мне снова снилась катастрофа. Мне снилось, что я посидел, но, наверное, мне никогда так и не узнать, посидел ли я на самом деле. Голова моя наглухо замотана. Только глаза наружу. «Землей связались», — сказал доктор, заглянув ко мне вечером. Он казался очень веселым, хотя мы оба знали, что Земли лететь сюда почти полгода. «Ну-ну», — вежливо сказал я, и стал смотреть в потолок. «Да вы послушайте. Нам сообщили, что «Калибри» заправляется на базе 12.45. Завтра стартует к нам. Это далеко?» Я хотел было успокоить доктора, но он все равно узнает правду. Я сказал, «Будут дней через сорок». «Замечательно», — ответил доктор, не переставая широко улыбаться, — Но ему уже было невесело. Он тоже понимал, что и сорока дней мне не протянуть. Но он был доктором, и поэтому он должен был что-то сказать. «У них на борту врачи препараты. Вас поставят на ноги в три часа». Тогда некого будет ставить на ноги. По реке на облаках плыл вниз трубой длиннющий пароход, и белый дым из его трубы свисал с облака к самому окну. «Надо быть молодцом!» сказал доктор. Я не стал спорить. Ночь была длинной, я ждал рассвета, а его все не было. Сколько длятся их сутки? Если не ошибаюсь, 22 часа с минутами. И поделены они на периоды и доли. Об этом я читал в справочнике. Еще на базе. Наконец стало светать. Я удивился, увидев на облаках, что улицы полны народу. Обычно прохожие Появлялись часачи из полтора после рассвета. Открылась дверь, и вошел доктор. «Вас еще не кормили?» – спросил он. «Нет, рано еще». «Пора, пора», – сказал он. «Сколько сейчас времени?» – спросил я. 13 долей третьего периода», – сказал доктор. «Я не стал просить разъяснений. Третьего так третьего». «Мне придется вас покинуть», – сказал доктор. «Много работы». Доктор вернулся через час и долго рассматривал ленты с записями моей температуры. Давление, пульса и прочих штук, свидетельствующих о том, что я еще жив. Ленты ему явно не нравились. Поэтому доктор начал насвистывать что-то веселое. Ну и как? Совсем неплохо. Жалко, что вам сбили режим. Головы за это отрывать надо. За что? За полную безответственность. Ему, видите ли, не хотелось с ней прощаться. Ну, ладно, потом объясню. Кстати, вы не будете возражать, если к вечеру мы сделаем вам переливание крови? А мое возражение будет принято во внимание?» Доктор вежливо улыбнулся и ушел. На следующий день мне стало хуже. Доктор сидел на круглом табурете и о своих болезнях нигу-гу. За окном метет. Вчера еще было тепло, и рыболовы покачивали над водой удилищами, как жуки усиками. А сегодня метет. «Через полчаса кончится», — сказал доктор. «Не досмотрели». «Вы управляете климатом?» — спросил я. «Да ничем мы не управляем», — вздохнул доктор. «Это не жизнь. Это сплошное безобразие. Скорее бы облака уходили». «Вы вчера что-то говорили о безответственности?» Ах, вы об этом инциденте? Это неизбежно. Один молодой человек... Что с вами? Мне стало плохо. Я еще слышал доктора, но уже не мог удержаться на поверхности мира. Мне казалось, я держусь за слова доктора. Как за скользкие тонкие бревнышки. Но вот слова выскальзывают и остаются на воде. А я ухожу вглубь, не смей открыть рта и вздохнуть. Я очнулся. Они не знали, что я очнулся, не заметили, я слышал их разговор. Доктора и другого врача-специалиста по лучевой болезни. Два-три дня, не больше, сказал специалист. Очень плохо. Я знал, что говорят обо мне, но очень хотелось, чтобы слова эти не имели ко мне никакого отношения. Вторично я очнулся ночью. Доктор сидел на своем табурете и раскладывал на коленях нечто вроде пасьянса из карт, похожих на почтовые марки. Мне показалось, что доктор осунулся и постарел. Я был благодарен доктору за то, что он не ушел ночью домой, за то, что он сидит у моей постели, и даже за то, что он осунулся всего-навсего от того, что в его отделении умирает человек земли совсем чужой, И очень далекой планеты. Спите, приказал доктор, заметив, что я открыл глаза. Не хочу, ответил я. Еще успею. Не дурите, сказал доктор. Безвыходных положений не бывает. Не бывает? Еще одно слово, и я дам вам снотворное. Не надо, доктор. Знаете, что удивительно? Я читал, что перед смертью люди вспоминают детство, родной дом, лужайки, залитые солнцем. А мне все чудится, что я чиню какого-то ненужного мне кибера. «Значит, будете жить», — сказал доктор. Я задремал. Я знал, что доктор все так же сидит рядом и раскладывает пасьянс. И мне, как назло, приснилась лужайка, залитая солнцем. Та самая лужайка, по которой я бегал в детстве. Лужайка была теплой и душистой. На ней было много цветов, пахло медом и жужжали челы. Доктору я не стал говорить о своем сне. Зачем расстраивать? Вошла сестра. Все в порядке, доктор, сообщила она. Проголосовали. Ну-ну. Сто семнадцать за. Трое воздержались. Чудесненько, сказал доктор. Я так и думал. Он вскочил, и карты, похожие на марки, рассыпались по, по полу. Что, доктор? «Жизнь чудесна, молодой человек. Люди чудесные. Разве вы этого не чувствуете?» «Ох, как у меня болит зуб. Вы не можете себе представить. У вас когда-нибудь болели зубы?» «Вы еще вернетесь на свою поляну. Она вам снилась?» «Да». «Вернетесь, но со мной. Вам придется пригласить меня в гости. Всю жизнь собирался побывать на земле. Ну, недосуг как-то». Если мы с вами продержимся еще два дня, считайте, что мы победили. И он не лгал. Он не успокаивал меня. Он был уверен в том, что я выживу. Это было странно, потому что ниоткуда было взяться оптимизму. Сестра, приготовьте стимуляторы. Теперь не страшно. Доктор взглянул на часы. Когда начинаем? Через пять минут. Даже раньше. Сквозь толстые стекла окон донесся многоголосый рев сирен. — Через пять минут. Вы уже знаете, — сказал незнакомый врач, заглядывая в палату. — Закройте шторы, — приказал доктор сестре. Сестра подошла к окну, и я в последний раз увидел серебряную подкладку облаков. Я хотел попросить, чтобы они не закрывали шторы, объяснить им, что облака нужны мне. Но неумолимая тошнота подкатила к горлу, и я, не успев уцепиться за воркование докторского голоса, Понёсся по волнам, задыхаясь в пене прибоя. «Так», — сказал кто-то по-русски, — «ну и состояние Я не знал, к какому из отрывочных видений относится этот голос. Он не давал мне уйти обратно в забытье. И продолжал гудеть, глубокий, язычный. С голосом была связана растущая во мне боль. «Добавь ещё два кубика», — приказал голос. «Трогать его пока не будем». «Глеб!» «Перегони-ка сюда третий комплект. Сейчас он очнется». Я решил послушаться и очнулся. Надо мной висели черная широкая борода, длинные пушистые усы и брови. Такие же пышные, как и усы. Из массы волос выглядывали маленькие голубые глаза. «Вот очнулся», — сказал бородатый человек. «Больше уснуть мы тебе не дадим. А то привыкнешь». «Вы доктор Бродский с калибри». Бродский отвернулся от меня и выпрямился. Он казался высоким, выше всех в комнате. «Коллега», – перешел на Космолингу, – «разрешите мне еще разок заглянуть в историю болезни?» «Мой доктор достал ворок белых катушек с лентами записей». «Так», – пробормотал Бродский, – «день одиннадцатый, день 14 А где продолжение?» «Это все». «Вы меня не поняли. Я хотел спросить, где вторая половина месяца? Ведь не четырнадцать дней он болеет». «Четырнадцать?» – ответил доктор. И в голосе его прозвучали звенящие нотки смеха. «Сорок три дня назад мы стартовали с базы», – между тем гудел Бродский. «Мы сэкономили в пути трое суток, потому что больше сэкономить не могли». «Я вам все сейчас объясню», – сказал доктор. «Но, кажется, приехал ваш помощник». Через шесть часов я лежал на самой обычной кровати. Без лад, без шин, без растяжек. Новая кожа чуть зудела. И я был еще так слаб, что с трудом поднимал руку. Но мне хотелось курить. И я даже поспорил, хоть и довольно вяло, с Бродским, который запретил мне курить до следующего дня. «Давайте-ка все-таки распутаемся с этой штукой», продолжал Бродский, склонившись над моей историей болезни. «Сколько же мы летели?» «И сколько наш больной пролежал у вас?» Бродский достал из кармана большую трубку и принялся ее раскуривать. «Тогда вы сами не курите», – потребовал я, – «а то отниму трубку. Ради одной затяжки я готов сейчас на преступление». «Больной?» – строго сказал Бродский. «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено кому?» «Быку, больным, космонавтам в скафандрах», – ответил я. «У меня высшее образование». Мой доктор слушал наш разговор, умиленно склонив голову к плечу. У него был взгляд дедушки, внук которого проглотил вилку, но в последний момент умудрился с помощью приезжего медика вернуть ее в столовую. «Даже не знаю, с чего начать», — наконец сказал доктор. «Все дело в том, что наша планета — весьма нелепое галактическое образование. Большую часть года она целиком закрыта серебристыми облаками». которые полностью отрезают нас от внешнего мира. Но ведь мы же пролетаем сюда. Корабль может пробить слой облаков, но этим обычно никто не хочет заниматься. И вот почему облака каким-то образом нарушают причинно-следственную связь на поверхности планеты. Вы помните, как несколько дней назад в городе рассвело несколько позже, чем обычно? Да, помню, сказал я. Я решил сначала, что слишком рано проснулся. Нет, это запоздал рассвет. Один влюбленный молодой человек не хотел расставаться со своей возлюбленной. И что же он сделал? Он забрался на башню, на которой стоят главные городские часы, и привязал гирю к большой стрелке. Часы замедлили ход. В любом другом месте галактики от такого поступка ровным счетом ничего бы не случилось. Ну, может быть, кто-нибудь и опоздал бы на работу, и все. А на нашей планете... В период серебряных облаков замедлился ход времени. Рассвет наступил позже, чем обычно. Доктор вдоволь насладился нашим изумлением и продолжал. Беда еще и в том, что в одном городе часы могут идти вперед, а в другом отстают. И рассвет наступает в разных местах по-разному. Чего только мы не предпринимали. Запрещали пользоваться личными часами. Ведь время зависит даже от них. вели обязательную почасовую сверку всех часов планеты. Ну, потом от всех мир такого рода отказались. Просто-напросто каждый житель планеты имеет часы. И раз на планете живут 120 миллионов человек, то среднее время, которое показывает 120 миллионов часов, правильно. Одни спешат, другие отстают, третьи идут как надо. Понятно? Значит, спросил я, если вы сейчас подведете свои часы вперед, то время ускорит свой ход, ну, на такую малую долю, что никто не заметит. А если ошибка становится крупной, достаточно чуть-чуть сдвинуть стрелки главных курантов, и все встанет на свои места. «А ваш влюбленный об этом знал?» – спросил Бродский. «К сожалению, да. Об этом знают все. И часто случаются казусы?» «Очень редко. Мы волей-неволей дисциплинированы». Но, с другой стороны, мы знаем, что в случае крайней необходимости можем управлять временем. Так было и с нашим больным. Совет планеты принял решение спасти гостя. Мы знали, жить ему два, от силы три дня. Вашему кораблю лететь до нас 40 дней. Помните, я попросил сестру закрыть шторы? Да. Для того, чтобы вас не смущало мелькание дня и ночи. Так эта мера очень болезненна для планеты? Мы сознательно пошли на некоторые трудности. Больше того, как сейчас выяснилось, калибр пришел на пять часов раньше, чем мы предполагали. Значит, многие жители города сами подводили вперед ручные часы и будильники. Через три дня мы приехали на космодром. Доктор улетал с нами на Землю. Я еще был слаб и опирался на трость. Легкий снежок сыпался с серебряных облаков. и мутил их гладкую поверхность. Впервые я увидел собственное отражение. Если задрать голову, то маленький человечек с палочкой тоже закинет голову и встретится с тобой взглядом. Проводы затянулись, и я, устав, взялся рукой за круглую палку, привинченную к стене космовокзала. Так стоять было удобнее. Бродский говорил довольно длинную речь, в которой благодарил жителей планеты. «Пора!» сказал стоявший рядом с ним капитан Калибри. «Через пятнадцать минут старт!» Я обнимаюсь и раскланиваюсь с друзьями. И тут вдалеке зародился невнятный зловещий гул. Словно кто-то заиграл на огромном контрабасе. Гул разрастался, дробился на отдельные звуки и приближался к нам. Люди вокруг нас прервали разговоры, оклядываясь. Послышался взволнованный женский голос. «Крошка, где ты? Беги ко мне!» Мне показалось, что на горизонте у далеких гор поднимается стена тумана. «Что такое?» – взволновался доктор. «Что случилось?» Провожавшие, видимо, разобравшись, в чем дело, бросились в укрытие космовокзала. Доктор по птичьи покрутил головой и впился взглядом в меня. «Сейчас же уберите руку!» – крикнул он. «Что вы наделали?» Я отдернул руку и, обернувшись, посмотрел на круглый предмет, за который я держался. Оказалось, самый обыкновенный ртутный термометр. «Это не часы?» – неловко пошутил я. «Это термометр!» «Вот именно!» – закричал доктор, схватив меня за руку и волоча к дверям космопорта. «Вы забыли о причинах следственных связях?» Бродский тяжело топал сзади, оглядываясь через плечо на близкую уже стену тумана. Я начал догадываться и, надеясь еще, что моя догадка ложна спросил неуверенно. Что случилось, доктор? Что я натворил? Неужели вы не понимаете? Посмотрите на термометр. Вы согрели его и подняли температуру на несколько градусов. Во всем городе и снег растаял. Не теряйте же ни секунды. Скорее в корабль. Начинается наводнение.